конверте оказалась пачка аккуратно сложенных купюр по 10 тысяч иен, новеньких, без единого сгиба. Из-за этого они казались ненастоящими, хотя у меня не было причин сомневаться в их подлинности. 20 банкнот. Для пущей уверенности я пересчитал еще раз. Все правильно, 20. 200 тысяч иен». Я положил деньги обратно в конверт и запихал в карман. Взял со стола вилку и бессмысленно принялся рассматривать её. Первое, что пришло в голову, — куплю-ка я на них новые ботинки. Сейчас они нужны мне больше всего. Расплатившись по счёту, я вышел из кафе и направился в большой обувной магазин, здесь же, на Синдзюкудоре. Не глядя на цену, выбрал самые простые кроссовки синего цвета, сказал продавцу свой размер — Если подойдут, прямо в них и пойду. Средних лет продавец, а может и хозяин магазина, ловко продел в кроссовке белые шнурки и поинтересовался. «А что будем делать со старыми?» Я ответил, что тапочки можно выбросить, но потом передумал и сказал, что заберу с собой. «Старая добрая обувь, пусть даже малость поношенная, очень даже может пригодиться». Проговорил продавец, приятно улыбнувшись с таким видом, точно хотел сказать, что такая рухль для него — картина привычная. Запихал мои теннисные тапочки в коробку из-под новых кроссовок и положил в бумажный пакет с ручками. Тапочки лежали в коробке, как два маленьких мертвых зверяка. Я отдал за покупку новенькую банкноту в 10 тысяч, а на сдачу получил несколько неновых иеновых бумажек. Держа пакет со старыми тапочками, сел в поезд на линии Акадью и поехал домой. Смешавшись с ехавшими с работой пассажирами, я вцепился в поручень и думал о том, сколько обновок мне сегодня перепало. Новые трусы, новая майка, новая обувь. Дома я, как обычно, сел в кухне за стол, поставил перед собой бутылку пива и стал слушать по радио музыку. А потом захотелось с кем-нибудь поговорить о погоде, о глупости правительства, о чем угодно. Только бы говорить, но с кем, к сожалению, собеседников у меня не было. Даже кот и то пропал. На следующее утро за бритьем я, как всегда, изучал в ванной в зеркале пятно на лице. Никаких изменений. Устроившись на веранде, я впервые после долгого перерыва принялся разглядывать наш маленький сад и провел весь день в полном безделье. Утро стояло прекрасное. Ему на смену пришел такой же замечательный день. Была ранняя весна. Легкий ветерок еле слышно шелестел листьями деревьев. Я достал из кармана куртки конверт с девятнадцатью десятитысячными купюрами и положил его в ящик стола, ощутив в руке загадочную тяжесть, содержавшую некий непонятный мне смысл. Что-то все это напоминает весьма и весьма. Не сводя глаз с лежавшего в ящике конверта, я пытался вспомнить, что же именно. Напрасно! Задвинув ящик, я пошел на кухню, приготовил чай и стал пить, стоя перед мойкой. И тут вспомнил. То, чем я вчера занимался, удивительно походило на работу девушек по вызову, о которой рассказывала Крита Кана. Приходишь, куда тебе говорят. Спишь с незнакомым человеком, получаешь вознаграждение. Правда, с той женщиной я не спал, только кончил, даже штанов не снимая но по большому счету то же самое. Мне нужно много денег, и чтобы получить их, я предлагаю свое тело другому человеку. Я пил чай и думал об этом. Вдалеке залаяла собака, потом прогудел винтовой самолет. Порядка в мыслях по-прежнему не было. Я вернулся на веранду и снова стал смотреть на залитый светом дня сад. Когда это надоело, перевел взгляд на ладони. Надо же, я сделался проституткой. Кто бы мог подумать, что я буду торговать своим телом и что в первую очередь куплю на эти деньги новые кроссовки. Я решил подышать воздухом и сходить куда-нибудь недалеко за покупками. Надел новые кроссовки, вышел на улицу. Казалось, обувь сделала меня новым человеком, совсем не таким, каким я был прежде. Немножко по-другому выглядели улицы, лица прохожих. В ближайшем супермаркете я купил овощи, яйца, молоко, рыбу и кофе в зернах, расплатившись полученной вчера вечером в обувном магазине с дачей. Хотелось откровенно рассказать сидевшей за кассой круглолицей женщине средних лет, что эти деньги... Я заработал вчера продажей своего тела и получил за это 200 тысяч йен. 200 тысяч! В юридической фирме, где я раньше работал, надо каждый день горбатиться до полусмерти, целый месяц, чтобы тебе заплатили чуть больше 150. Вот что хотелось ей поведать, но я, конечно, промолчал. Только отдал деньги и забрал бумажный пакет с продуктами. «Одно ясно. Окружающий мир пришел в движение», — говорил я себе, шагая с пакетом в руках. «Теперь надо только держаться покрепче, чтобы не вылететь из седла. Удержусь, может, и смогу прийти куда-нибудь. В любом случае это будет совсем другое место, не то, где я нахожусь сейчас». Предчувствие не обмануло. Дома меня встретил кот. Только я открыл входную дверь, как он, держа трубой слегка загнутый на кончике хвост, вышел навстречу, громко мяукая, словно жаловался на мое долгое отсутствие. Да, это был набор уватая без вести пропавший почти год назад. Я поставил пакет с продуктами и подхватил кота на руки.